Шильдер Андрей Николаевич Передвижники-пейзажисты делились на два лагеря — питерцев и москвичей. В произведениях первых была установка на картину, на ее содержание и разработку плана. Картина не являлась случайным сколком с природы, а зарождалась в воображении художника — К ней уже подбирался соответствующий намерениям художника материал, рисунки и этюды, а часто питерцы обходились и без них, полагаясь на свою память и знание натуры. Крепко держался на туры, пожалуй, только один Шишкин, у которого в большинстве трудно было найти грань между этюдом и картиной. Москвичи избегали придуманной картины и в свои работы вносили больше этюдности. Картину предпочитали писать прямо с натуры, внося в нее случайности и особенности момента. Когда пользовались этюдами, почти целиком перенося их в картину, то писали часто на воздухе, с т о й зимой в валенках на снегу. Этим они добивались впечатления, что картина целиком писана с натуры под открытым небом. К числу питерцев, удумывающих картину и пишущих е ё более от себя, чем пользуясь натурой или точными этюдами, принадлежал и Шильдер. Он строил картину на основании собранного материала, главным образом рисунков, компонуя их и видоизменяя до неузнаваемости. Часто его рисунок красивостью и иногда в ы ч е р н о с т ь ю выдавал свою придуманность. У него были огромные альбомы рисунков деревьев, всевозможных пород, необыкновенно тщательно проработанных. Пользуясь ими, он мог делать бесконечное множество рисунков для журналов и различных изданий. В них постоянно встречались рисунки пером или карандашом с подписью «Оригинальный рисунок Шильдера». Ему ничего не стоило сделать на товарищеском вечере сложный рисунок соснового леса или опушку березовой рощи, И надо отдать справедливость, дерево он знал и легко справлялся со всеми трудностями в передаче листвы. В колорите Шильдер не был сильным. В картинах чувствовалась раскраска сырым, непроработанным тоном и чрезмерная законченность, доходящая до сухости. Картина строилась главным образом на рисунке. При всех недостатках Шильдера нельзя отрицать, что он глубоко любил природу и искусство. Он ясно сознавал свои недочеты, сильно страдал от них, но был бессильным их исправить, так как они были порождены всеми условиями его жизни. Кто-то из передвижников говорил, что картины свои, как собственных детей, надо «не перелюбить». не гладить их бесконечно по головке, не любоваться одними их достоинствами и не держать постоянно под теплым покрывалом. Чересчур любвеобильное сердце родителя не увидит недостатков своего детища, которые всплывут на свет, когда уже будет поздно их исправлять. Пожалуй, так случилось и у Шильдера. он чересчур любил свои произведения, любовно гладил их и заглаживал д а л е о г р а ф и и Мы знаем и другое отношение к своим работам, когда художник из десятка своих картин оставляет одну, а остальные уничтожает, как не выражающие его идеи или не удовлетворяющие по форме. И оставшуюся картину Он переделывает много раз».